Через десять минут я сказала, что у меня болит голова, и пошла в сад. Но и там ничто не могло рассеять моего предубеждения. Я не сделала еще и ста шагов, как должна была осознаться самой себе, что не хотела ничего слушать о графе, чтобы лучше думать о нем. Это убеждение устрашило меня. Я не любила графа, потому что сердце мое, когда возвестили о его приезде, забилось скорее от страха, чем от радости. Впрочем, я не боялась его, или логически не должна была бояться, потому что он не мог иметь влияния на мою судьбу. Я видела его один раз по случаю, в другой раз из учтивости, и, может быть, больше не увижу этого любителя приключений всего его тягой к путешествиям. Он может оставить Францию с минуту на минуту, и тогда появление его в моей жизни будет видением, мечтой, и ничем более. «Пятнадцать дней». «Месяц, год пройдут, и я его позабуду». Ожидая колокола к обеду, я удивилась, когда звук его застал меня за этими мыслями, что часы прошли, как минуты. Когда я вошла в зал, мать передала мне приглашение графини М, которая осталась на лето в Париже и давала по случаю рождения своей дочери большой вечер, полумузыкальный и полутанцевальный. Мать, всегда такая добрая, ко мне хотела, прежде чем ответить, посоветоваться со мной. Я тотчас согласилась. Это было прекрасное средство отвлечься от мысли, овладевшей мной. В самом деле, нам оставалось только три дня, и этого времени едва достаточно было для приготовлений к балу, потому-то я и надеялась, что воспоминания о графе исчезнет или, по крайней мере, отдалиться во время занятий, связанных с подготовкой туалета. Со своей стороны я сделала все, чтобы достигнуть этого результата. Говорила в этот вечер жаром, какого никогда не видела во мне мать. Просила возвратиться в тот же вечер в Париж под предлогом, что осталось мало времени, чтобы заказать платье и цветы. Но на самом деле от того, что перемена места могла, по крайней мере, я так думала, помочь мне в борьбе с моими воспоминаниями. Мать согласилась на все мои фантазии с обыкновенной своей добротой, и после обеда мы отправились. Я не ошиблась. Приготовление к вечеру, веселая беззаботность молоденькой девушки, которой я никогда еще не теряла, ожидание бала в такое время, когда их бывает так мало, заслонили невольный ужас, совладевший мной, и устранили призрак, преследовавший меня». Наконец, желанный день наступил. Я провела его в какой-то лихорадке, которую никогда прежде не замечала во мне мать. Она была счастлива, видя мою радость. Бедная мать. Когда ударила десять часов, я была уже готова, и не знаю, как это случилось, я всегда такая медлительная, в тот вечер ожидала свою мать. Наконец, мы отправились. Почти все наше зимнее общество возвратилась, подобно нам, в Париж для этого праздника. Я нашла там своих подруг по пансиону, своих всегдашних кавалеров и даже то весёлое, живое удовольствие для молодой девушки, которая год или два начинала уже меркнуть. В танцевальном зале была ужасная теснота. По окончании кадрили графиня Энн взяла меня за руку и, чтобы избавиться от жары, увела меня в комнату, где играли в карты. Это было любопытное зрелище. Все аристократические, литературные и политические знаменитости нашего времени были уже там. Я знала уже многих из них, но некоторые были мне неизвестны. Госпожа М. называла мне их, сопровождая каждое имя замечаниями, которым часто завидовали самые остроумные журналисты. Войдя в один зал, я вдруг содрогнулась, сказав невольно. «Граф Безываль». «Да, это он», — отвечала госпожа М., улыбаясь. «Вы его знаете?» «Мы встречали его у госпожи Люсиен в деревне». «Да», — сказала графиня, — «я слышала об охоте, о приключении, случившихся с молодым Люсиеном». «Не правда ли?» В эту минуту граф поднял глаза и заметил нас. Что-то вроде улыбки мелькнуло на его губах. «Господа», — сказал он своим партнерам, — Позволите ли оставить вас? Я постараюсь прислать к вам вместо себя четвертого. — Вот прекрасно, — сказал Пуль, — ты выиграл у нас четыре тысячи франков.